и даже их он хотел проводить лишь бюрократическими средствами, без взаимодействия с теми независимыми общественными элементами, которым он столь глубоко не доверял. Отсюда и многочисленные секретные комитеты, которые на протяжении первой части его правления почти непрерывно обсуждали различные реформы. Отсюда также и глубокий рост при Николае того, что может быть названо личным правительством императора. За исключением Петра Великого, ни один другой русский государь никогда не входил лично в такое количество деталей администрирования и не оставлял для себя столь большую долю государственных дел. Вот почему во время правления Николая I личная канцелярия его величества стала одним из наиболее важных государственных институтов, Другим проявлением той же тенденции стала поощряемая Николаем практика неожиданной посылки каких-либо облеченных доверием генералов, обычно его личных помощников, с инспекционной проверкой в провинции. Задачей этих новых посланцев государя было исправление ошибок и нарушений местной администрации, которая с очевидностью не могла эффективно контролироваться через обычные каналы. В определенном смысле эта процедура была разительным свидетельством слабости имперской системы. Проблемы общей политики были значительно осложнены парадоксальной ситуацией в некоторых пограничных районах империи. Наиболее острой была, конечно же, польская проблема. В 1815 году польское королевство стало частью Российской империи, сохраняя в своей внутренней жизни автономный статус. Польша была дарована конституция, которая по тем временам была, возможно, наиболее либеральной в Европе. Она имела свою собственную законодательную ассамблею, свою собственную администрацию и хартию гражданских свобод. Это было поле, на котором Александр I мог испробовать свои конституционные теории и эксперимент не был удачным. Впоследствии неспособность Александра последовательно играть роль конституционного монарха и нежелание поляков расстаться с идеей восстановления независимой Польши, отношения между русским государем и его польскими подданными стали весьма натянутыми к концу жизни Александра. Более того, Многим в России казалось, что империя не может продолжать оставаться частично самодержавной и частично конституционной. Сам Александр, без сомнения, осознавал это противоречие, когда инструктировал Новосильцева в составлении конституционного проекта, который предполагаемо приведет к реорганизации империи на федералистской основе. Поскольку из этой попытки ничего не вышло, Более реальной стала реализация иной альтернативы, если можно сделать Россию страной с конституционным строем и лишить Польшу ее конституции. Эта задача выпала на долю Николая. Когда в 1830 году поляки подняли общее восстание, чтобы получить назад утерянные провинции и независимость, Николай почувствовал себя свободным нарушить договор после того как восстание было подавлено конституцию отменили на бумаге поляки все еще сохраняли некоторую степень автономии но фактически до окончания правления николая I польша жила при военном режиме финны и балтийские немцы сумели сохранить свой привилегированный статус в большей или меньшей неприкосновенности на длительный период в то время как закавказия и Бессарабия управлялись почти с самого начала, как просто русские провинции. Вслед за реформой имперской администрации проблема крепостничества занимала самое главное место в правительственной политике первой половины XIX века. Она, конечно же, была не менее сложна и не менее противоречива. Как Александр, так и Николай понимали, что ситуация становилась менее и менее удовлетворительной и что следовало что-либо сделать для ее улучшения.